Глава 36. Старый знакомый. Ардашев стоял на палубе и в задумчивости рассматривал горизонт. Вроде бы уже давно разменял пятый десяток, а понимать женскую логику так и не научился, мысленно рассуждал Клим Пантелеевич. Возьмём хоть бы мою половину. Ну какие у неё были основания подозревать Смальского? «Ушон-то при чем?» «А нет!» Присяжный поверенный открыл жестяную коробочку и выбрал леденец зеленого цвета. «Я, — говорит, — читала в ведомостях, что репортер одной американской газеты, желая получить известность, сам совершал убийство и якобы случайно первым оказывался на месте преступления. Так же и с Мальской. Посмотри на него. По нему же сразу видно, Что ради славы он на всё пойдёт. Вот такие рассуждения, не больше и не меньше. Но если вдуматься, то определённый резон в них есть. Начнём с того, что он работает в той самой газете, в которой была напечатана таинственная криптограмма. Допустим, объявление дал Савелий Русанов, а разгадал его именно Завесов. Осмальский, узнав каким-то образом о кладе, решил убить вначале Савелия, а позже уже в Константинополе отправил в Царство Всевышнего и Завесова, вполне надеясь, что эти два убийства не свяжут вместе. А тут на беду появился Бранков, снимающий все подряд. К своему сожалению, газетчик не сразу его заметил. Отсюда и ночное купание оператора в море и брошенная заборт кассеты. Что ж, версия правдоподобная, только с буквами на тетрадке никак не вяжется. А что если преступник именно на это и рассчитывал? Доброе утро, Клим Пантелейевич. Вот решил переговорить с вами до завтрака, переминаясь с ноги на ногу, смальской нервно пощипывал правый бакенбард. Служу вас. Андрей Ферапонтович, вчера я обратил внимание на одно обстоятельство, которое, возможно, имеет отношение к убийству господина Завесова. И поскольку вы занимаетесь его расследованием, то вам будет небезразлично узнать, что именно господин Грабб последним присоединился к нашей компании в кафе Ини как раз перед появлением Бранкова. Вы хотите сказать, что Генрих Францевич мог проникнуть в каюту оператора и украсть фильму именно но зачем попытался спровоцировать собеседника адвокат а вот этого я сказать не могу киношник отказывается что либо нам объяснять но среди членов экспедиции распространилось мнение что на плёнке вероятно Запичтильна какая-то ссора между географом и его убийцей. Кроме того, есть ещё один момент. Помните, примерно с месяц тому назад профессор читал лекцию в коммерческом клубе. Да, конечно. Так вот, этот учёный на следующий день с гостиницы съехал, но на вокзале так и не появился. На самом деле, он Застрял, так сказать, у одной вдовушки, которая живёт рядом с моим домом. Я видел через забор, как они разводили самовар под старой яблоней. И перед прибытием в Новороссийск он почти неделю чаёвничал в Ставрополе, а нам сказал, что прибыл утренним московским поездом. Разве это не подозрительно? Но согласитесь, вполне объяснимо. Можете так. На меня всегда настороживают люди, которые говорят неправду. Спасибо вам, Андрей Ферапонтыч, но у меня будет к вам одна просьбица. Пусть этот разговор останется между нами. Не беспокойтесь, я всё прекрасно понимаю. Разговор прервал звон судового колокола, возвестивший о появление суши. «Наверное, Яффа показалась», — предположил корреспондент. «Вот и славно, а то я уже заскучал по твердой земле. Пожалуй, надобно сказать жене, что пора собираться на экскурсию. Желаю вам приятного отдыха, Андрей Ферапонтыч. И вам того же, Клим Пантелеич». «Яффа и в самом деле предстала во всем великолепии». с чудесными апельсиновыми рощами и роскошными пальмами. Этот небольшой городок раскинулся у самого моря. Его арабские постройки всегда славились оригинальностью. С корабля было видно, что на крышах домов росли сады, а над ними возвышались другие жилища с такими же деревьями, под которыми сидели люди. Все крыши по периметру были обнесены каменными заборами, с несколькими конусообразными отверстиями, позволяющими подсматривать за соседом и оставаться невидимым самим. Вся жизнь арабской семьи протекала под тенью этих тропических лиан и южных пальм. Колубыми и зелёными свечками уныло торчали минареты мечети. Королева Ольга стала на рейд. Дальнейший путь ей преграждала сплошная каменная гряда. И только местные лодочники нашли довольно остроумный способ преодоления этого препятствия. Забрав пассажиров и дойдя до выглядывающих из глубины скал, они обычно останавливались, ожидая большую волну. Завидев её, мореходы брали руль, и набегающая громада воды легко перебрасывала судёнышки в бухту. К кораблю направилась целая стайка разномастных челнокОВ готовых перевести пассажиров на берег. Их обогнала небольшая паровая шлюпка. Когда она подошла ближе, на Ордашева будто похнуло затхлой плесневелой сыростью коридоров полицейского управления. На носу лодки он разглядел знакомый до боли силуэт. Коширин, точно муха с подрезанными крыльями, стоял в новом светлым и от чего-то коротким сюртуке. Его вид был суров и понаполеоновски надменен. За борт спустили трап. Внизу раздались недовольные окрики, смешанные с русской бранью, отпущенной в адрес арабов, помогавших сыщику корабкаться по ступенькам. Наконец появилась светлая тулья, козырёк и сам господин полицейский. Не почтив вниманием Клима Пантелеича, он сразу обратился к капитану. «Насколько я понимаю, именно вы и являетесь старшим». «Совершенно верно. Разрешите отрекомендоваться, Каширин Антон Филареточ, помощник начальника сыскного отделения, коллежский секретарь». Произнес он с такой гордостью, как будто его чин соответствовал как минимум генеральскому, командирован сюда с целью проведения дознания по факту убийства господина Завесова, а также отыскания опасного преступника Ахмеда Хаджаева. Немерт Александр Викентич. Как говорится, милости просим. Каширин достал из потайонного кармана фотографическую карточку и протянул её капитану. Надо бы на сию минуту арестовать этого злоумышленника. Насколько нам известно, он является членом команды вашего корабля. Ах этот, — улыбнулся Александр Викентьевич, — так Клим Пантелеич его давно в темницу упрятал. После этих слов Коширин уже не мог делать вид, что не замечает присяжного поверенного. Повернувшись к нему, он изобразил на лице плохо исполненное удивление. Клим Пантелейевич. Рад вас видеть, знаете ли, он улыбнулся одним ртом. Взаимно Антон Филаретович по лицу адвоката пробежала лёгкая ирония. Выходит, поймали лис. Полицейский с сожалением почесал щёку, сморщив при этом лицо. А как же вы этого нехрестя познали без фотокарточки? А, ну да, хмыкнул он. Я понял, по словесному портрету стало быть. К сожалению, телеграмма из Ставрополя пришла слишком поздно. Словом, от его руки погиб Прокудин. Константин Накентич, действительный статский советник, от волнения кошелен сухо проглотил слюну. Вот так новость. И где же он? капитану указал на кормовой люк Поди уже целую неделю в заперти маяться. Ничего потерпит. Доля у него такая обосядская. Зло, выговорил Кашерин. А я время тратить за зря не собираюсь, и всё и минутно приступлю к допросам подозреваемых в смерти убийстве Завесова. И кого же? Позвольте узнать. Недоуменно повёл бровью Ардашев. Всех? Всех вас, пассажиров первого класса. Прямо сейчас? Капитан недоверчиво покосился в сторону новоявленного Пинкертона. А чего ждать? передёрнул плечами полицейский. Так ведь в город на экскурсию собрались. Ну, значит, отменяется экскурсия. Не до праздников. Будем душегубцев выискивать. Даром что ли я казённые деньги трачу? Он напыщенно подкрутил кончики усов. Но ведь в этом нет никакого смысла, пытался убедить несговорчивого полицейского Ордашев. Неужели вы всерьёз полагаете, что таким образом вы можете отыскать убийцу? Согласитесь, Если бы это было так легко, то он бы уже сидел рядом с Хаджаевым. Каширин снял фуражку, вытер платком уже заметную лысину и неуверенно спросил: "Что вы предлагаете?" "Отдыхайте. Наслаждайтесь средиземноморскими красотами, а я тем временем проведу расследование. Как только я отыщу преступника, вы его немедленно арестуете". Тем более, что от его руки пал не только завесов, но и повар пустосёлова, Савелий Русанов. Я, видите ли, в некотором роде лицо официальное и обязан располагать надлежащими доказательствами, кое и единственно и могут являться основанием для ареста одних ваших умозаключений, господин присяжный поверенный для этого недостаточно. О буликах не беспокойтесь. Ну хорошо, допустим. Но причём здесь убийство повара, если как раз перед моим отъездом тот самый беглый каторжник чистосердечно покаялся и признал вину в всём дерзком злоумышлении? Он оговаривает себя. И это неудивительно. А вот это вы бросьте, господин адвокат, бросьте «Любите вы нас, полицейских, чудищами всякими выставлять!» Попытался обидеться Коширин, но тут же забыл об этом, поймав глазами дефилирующую по палубе Капитолину Матрешкину. «Н-да-с!» — восхищенно протянул он и повернулся к Кардашеву. «Пожалуй, вы правы, Клим Пантелеич. Не грех и отдохнуть от трудов праведных». «Вот и договорились», — примирительно заключил капитан. Так что начнём высадку. Лодочники, окружившие корабль, голдели, точно стая кочурок после отлива. Старушка Богомолица в чёрном платке, седовласый старец с котомкой, худосочный дьячок с козлиной бородкой, крестясь, охая и причитая, опасливо спускались по лёгкому трапу в утлые су дёнышки. На берегу паломников ждали и телеги. И дорога на Иерусалим